И я вспоминал о горбатой рябине под обрывом в Бомсурн, о звенящих каплях воды ф о н б р и г е т о т р е х н и с т о г о жужжащих мухах в ложбине при Катари, я думал о растелившемся густым ковром тимьяне в Пондра, н а о кищащих птицами терпетиновых деревьях в Пивучем камне, о трогательной лаванде, что растет на камешках Гариге. По обеим сторонам узенькой дороги убегали назад две Стены из голых камней, с которых промокшими о п р я д я м и свисала п а с т е н и ц а а высокая коломага п о г р о м ы х и в а л а давя железными ободами колес дорожный гравий, к о п ы та обижавших р а с с й лошадей сдавали звонкое ц о к а н ь е и глухо, как промокшая х л о п у ш к а щелкала возни ч я п л е т ь Меня р а з р у ч а л и с родиной, нежные капли дождя плакали вместо меня, стекая по моим щекам. Я не стремился выпить в г р у д ь и рассекая лбом ветер какой-либо цели. Во власти одиночества и непередаваемого отчаяния, под р и т м и ч н о е ц о к а не лошадиных копыт, я продвигался в будущее пять с ь назад, как королева франков Брунгильда, которую долго волочили по камням, привязав ее белокурые волосы к хвосту лошади. Примечание Брунгильда 543-613 г о д ы Супруга Сигиберта I в 613 году ей было уже 70 лет. Она хотела снова управлять государством, когда у т о м л е н н а я между у с о б и ц е й народ провозгласил королем Хлотаря. Ее схватили, обвинив в убийстве д е с я т и членов королевского дома. После трехдневных истязаний на виду у войска привязали к восту дикой лошади, которая волочила ее до тех пор, пока она не умерла. Конец примечания. И так я снова без всякой радости ходил в школу. Платаны на школьном дворе уже роняли пожелтевшие листья, и по утрам стору сжигал их, собрав в к у ч к е у высокой серой ограды. В окне вместо сосного в о б о р а я видел однообразный ряд деревянных дверей уборных в глубине двора. Я поступил в четвертый класс начальной школы. Классного учителя звали господин б е с с о н Он был молодой, высокого роста, худой, уже с л ы с и н й и не мог разогнуть указательный палец на правой руке. Тот так и оставался в виде крючка. Он радушно принял меня, но внушил мне большое беспокойство, сказав, что от того, как я буду учиться в этом году, зависит вся моя будущая жизнь, и что он будет обязан до упора завинчивать гайку, поскольку я являюсь его кандидатом, то есть тем, кого он выдвигает на конкурс на получение государственной стипендии. В этом своеобразном турнире предстояло помериться силами. Отличником начальной школы, с л у ч ш и м и учениками средней. В начале я был уверен в себе, поскольку п р и л а г а т е л ь н о е с р е д н и й отождествлял с понятием второго сорта, что в моем понимании означало легкий. Но я очень быстро сообразил, что отец со своими коллегами учителями придерживаются иного мнения и что честь нашей школы поставлена на карту в связи с моими результатами. Верховная ставка, состоящая из учителей, взяла командование в свои руки, по примеру бригады уголовного розыска, чьи с л е д о в а т е л и постоянно сменяют друг друга, допрашивая подозреваемого. Господин Бессон, у которого я учился по шесть часов в день, вел следствие и сбор данных. Мне вменялось в четверг утром ровно в девять утра, как штык быть в школе. Сам господин Сьюзан, в ы с о к о ч т и м ы й преподаватель старших классов, чьи педагогические методы действовали безотказно, ждал меня в пустом классе для того, чтобы расшевелить мое воображение с помощью дополнительных хитроумных задачек про догоняющие друг друга поезда, про едущих навстречу друг другу велосипедистов, про отца семейства, которому изначально в семь раз больше лет, чем сыну, но который с годами у т р а ч и в Это преимущество. Часам к одиннадцати на смену ему приходил господин б о н а ф е который проверял выполненные мною задания по грамматическому анализу текста и предлагал новые, на которые ныне я точно уже не способен. В остальные дни недели я был обязан прогуливаться по двору на переменах с господином Арно, который когда-то задумывался о карьере в почтовом ведомстве, и в ы с л у ш и в а с ь бесконечную л е т а н и ю состоящую из названий городков с у п р е ф е к т у р всех французских департаментов, в которых я, кстати, так на своем веку и не побывал, так что моя память, к счастью, легко избавилась от этого груза. И если бы только это, господин Мортье, обладатель красивой и светлой бородки и золотого кольца на м е з и н ц е п о р о й после вечерних занятий, доверив своих учеников по п е ч е н и ю моего отца, приводил меня выпустивший класс и задавал нескончаемые вопросы по истории Франции. Эта наука интересовала меня, но только в той степени, в какой она была близка романам. К примеру, ответ короля франков Хлодвига при его крещении на повеление архиепископа: «Склони голову, гордый вождь Сикамбров, а ты, сагбенный старик, вы п р я м и с ь выходка вождя викингов Ролон Норманского, обезглавившего обоих рыцарей, посланных к нему королем Франции Карлом Простоватом для охраны его дочери, которую тот пообещал Ролону в жены, железная клетка, в которую французский король Людовик XI приказал заключить несчастного кардинала Ла Балю на 11 лет, суп из вороньего мяса, которым, по преданию, якобы лакомились солдаты Наполеона, отступая из России. п р и с л о в у т а я пуговица на г е т р а х наших солдат, чье отсутствие было объявлено причиной проигранной нами Пруссии войны в 1870 году. Мой отец оставил за собой заботу о моей грамотности, и что ни у т р о д о завтрака, почивал меня диктантом в шесть строк, каждое из предложений которого было заминировано как какой-нибудь нормандский пляж на театре военных действий в июне 1944 года. л ь в и н а я доля трудностей приходилась на употребление причастий. Мы смотрели на выходящих из театра зрителей. Мы подошли к вышедшим из театра зрителям. Мы смотрели на бежавших к тюрьме жандармов. Мы присоединились к бегущим к тюрьме жандармам. Я старался как мог, но частенько все эти зрители и жандармы переставали для меня существовать и напрасно выходили из театра или бежали к тюрьме. Потому что мне вдруг слышал сестрека цикад, а вместо голых веток платанов на школьном дворе виделось кровавое закатное небо над вершиной красной макушки, и мой дорогой Лили, спускающийся по крутой тропинке, ведущей в лабадок, вот он идет, засунув руки в карманы, и весело насвистывая, на шее у него ожерелье из садовых овсянок, а на поясе висят дрозды.